Глава 13 С 29 по 7 у меня отпуск. С энтузиазмом говорит Марина, придвигая ко мне тарелку с пирожным, стоящую на середине стола. Подруга снова села на диету, и я помогаю не превышать норму калорий, деля с ней десерт. Выбираю, куда поехать, и решила остановиться на Италии. Она игриво стреляет в меня глазами. Вдруг кое-кто, беззаветно влюбленный в эту страну и знающий язык, «Захочет ко мне присоединиться?» Я сосредоточенно ковыряю ложкой бисквит и пожимаю плечами. «Кое-кто, может быть, и хотел бы, но у нее есть работа и учеба, которую не бросишь». «Кое-кто сейчас лукавит», — с шутливым упреком произносит Марина. «К этому времени ты как раз должна закрыть сессию, а еще я помню, что твоя напарница должна тебе смены». Не решаясь поднять глаза, я отправляю десерт в рот и начинаю медленно его жевать. Марина слишком хорошо меня знает, ее не обмануть. У меня действительно есть возможность с ней поехать, на неделю так точно. Возможность есть, но я не могу. Моя мечта об Италии родилась в прошлом, тесно сплелась с ним и никак не хочет перекочевать в настоящее. На воображаемых снимках никак не удается ни вырезать, ни заменить Булата, а потому и альбом «Идеальные каникулы» пришлось запрятать до тех пор, пока я не буду готова. «У Даши тоже не получается, да?» Неуклюже увиливаю от ответа. Теперь вздыхает Марина. Несколько месяцев назад Даша съехалась со своим парнем, и теперь сестры стали видеться редко. Конечно, ей тяжело. Они привыкли все делать вместе. «А если я выберу, например, Испанию?» Не сдается Марина. «Тогда ты согласишься?» Я не могу удержаться от смешка. Вот ведь упрямая. И главное, видит меня насквозь. Марина, как никто, знает, насколько тяжело дался мне разрыв с Булатом и что означает для меня Италия. Если бы не они с Дашей и наши кухонные посиделки, неизвестно, сколько времени я бы вставала на ноги. Зато теперь я точно знаю, что лучшее средство от боли — это любовь. Не важно, чья она. Мужская, дружеская, родительская. Важно, чтобы была рядом. Я посмотрю, что у меня с графиком, ладно?» «Ты, главное, не ломай свои планы под меня». «Ладно. А как у тебя с Антоном?» Марина так радовалась, когда мы с ним начали встречаться, что первое время едва ли не каждую неделю справлялась, все ли у нас хорошо. Именно по этой причине я до сих пор умалчиваю про тот случай с коктейлем и признание Антона в употреблении запрещенных веществ. Марина очень расстроится. Она меня сильно любит и беспокоится. «И про то, что Антон играет в покер с Булатом, я тоже пока не рассказываю» хотя происходящее с ним в последнее время не дает мне спокойно спать. После недавней игры Антон ходит как в воду опущенной. Стал раздражаться по пустякам. Не на меня, а на все подряд, что при его обычном благодушии и улыбчивости особенно заметно. Например, за рулем он может длинно ругнуться матом, когда, по его мнению, кто-то едет неправильно, а его телефонные разговоры с друзьями теперь стали напряженными и короткими. Я смутно понимаю, что у него нет настроения из-за очередного проигрыша. А что с этим делать, не имею понятия. А в ответ на любую мою попытку завести речь о вышедшем из-под контроля увлечении, Антон либо переводит тему, либо замолкает и уходит в себя. Значит, договорились, да? Я скину тебе примерные цены на билеты и на проживание, а ты пока думай, полетишь или нет. Попрощавшись с Мариной, я иду к Антону, ожидающему меня в машине. Последнюю неделю мы виделись реже обычного, и сегодня я сама предложила посмотреть кино у меня дома. Встреча с Мариной напомнила мне, что сейчас он нуждается в любви и участии. «Привет!» Я тянусь через консоль, чтобы запечатлеть поцелуй на его щеке. Обычно Антон делает это первым. «Как дела?» «Нормально. Как посидели?» «Хорошо, как и всегда. Кстати...» Это слово я восклицаю с преувеличенным энтузиазмом в попытке его им заразить. Марина предложила вместе полететь в Испанию. «Здорово!» — немного рассеянно произносит Антон после заминки. «Мадрид? Барса?» «Мы еще не решили. Вернее, я еще даже не согласилась». Антон бормочет угу, и весь последующий путь мы продолжаем в тишине. В последнее время так происходит часто. «Заедем на заправку», — подает он голос на подъезде к моему дому. к «Тебе торопился, не успел залить». Антон останавливает автомобиль возле колонки и выходит, но через несколько секунд снова открывает дверь. Его лицо выглядит смущенным. «Та, я бумажник, оказывается, не взял. Есть наличка?» «Конечно, выпаливаю я и торопливо лезу в сумку. Не хочу продлять его дискомфорт, хочу показать, что все в порядке. Антон и так всегда везде за меня платит. Сколько нужно? Дай две». Антон забирает купюры и удаляется, оставив меня разглядывать раздвижные двери заправки. Тревога во мне растет. Антон всегда оплачивает покупки телефоном. Для чего мой бумажник? Ты не против Киллиана Мерфи? Я ставлю на журнальный стол тарелку с порезанными бутербродами и открываю крышку ноутбука. Мне посоветовали триллер с ним. Я не слишком люблю этот жанр, регулярно вздрагиваю от пугающих сцен, усиливаемых музыкальным сопровождением, и после тяжело засыпаю. Но триллеры нравятся Антону, а моя сегодняшняя цель — его расслабить и взбодрить. Он соглашается, после чего я занимаю место рядом с ним и сплетаю наши пальцы. Сейчас этот жест продиктован отнюдь не желанием близости, а намерением продемонстрировать свою поддержку и то, что он может мне доверять. Антон опускает взгляд, вздыхает, а потом неожиданно сползает вниз и кладет голову мне на колени. Его утяжелившееся дыхание нагревает кожу через хлопок моих домашних штанов. Глаза смотрят в одну точку. Расскажи мне. Я осторожно провожу рукой по его волосам. Сочувствие и волнение мучают меня, распирают грудь. Я отчаянно хочу помочь. Я проиграл дохуя денег. Там были и рабочие, и на откаты. Если не отыграю, подставлю людей и отца. Я растерянно моргаю. Проиграл много денег? Подставит людей? И хочет продолжить играть?» Я понятия не имела, что все настолько плохо. «Тебе надо остановиться. Это опасно. Ты ведь можешь и не отыграться». «Хоть ты не читай мне лекции, Тай», — тихо произносит Антон. «Ты не слышишь меня, что ли? Мне надо». Я впервые чувствую себя настолько беспомощной, словно смотрю сквозь стекло, как на близкого человека мчит поезд, и ничего не могу исправить. Можно кричать, но стекло настолько толстое, что он не услышит. Что мне делать? Поговорить с Сергеем Львовичем и рассказать о проблемах Антона? Но ведь он не доверяет и может не простить. Имею ли я право решать за него? Наверное, нет. Но как мне себя вести? Разве можно оставаться в стороне и спокойно наблюдать, как он все глубже загоняет себя в ловушку? Я перевожу взгляд на экран ноутбука, где ирландский актер блестяще отыгрывает роль террориста, Я ощущаю, как стремительно разгоняется сердце. Потому что в эту секунду я все решила. Я пойду к нему, встречусь с Булатом и уговорю его больше не пускать в их игры Антона».